Тогда будьте добры, — с видимым облегчением сказал офицер, — поднимитесь до той площадки и позвоните. Это квартира его сиятельства, а я пойду к генералу. Не дожидаясь ответа, он звякнул шпорами и быстро пошел назад. На площадке было довольно темно. Шаги офицера затихли вдали, нервы Шталя были очень напряжены. Он постоял, повернувшись ухом к двери и почему-то поднявшись на цыпочки. За дверью слышались голоса, но разобрать слова было невозможно, говорили далеко. Шталь резко дернул ручку шнурка и вздрогнул, так сильно прозвучал звонок. Голоса мгновенно замолкли. Прошло не менее двух минут. шталю показалось, что кто-то на цыпочках прокрался к двери. «В щелку, что ли, смотрит?» «Кто такой?» Спросил дрожащий голос за дверью. «По приказу Его Императорского Величества», — громко сказал Шталь, уж очень было трудно не произнести эту звучную фразу. За дверью она, по-видимому, произвела чрезвычайно сильное впечатление. Кто-то слабо ахнул, послышались бегущие легкие шаги, взволнованный шепот — Затем опять шаги, но другие, очень тяжелые. — Кто здесь? — спросил густой бас. — Поручик Шталь. — Имею поручение к князю, — сказал уже несколько смущенно Шталь. — Ах ты, Господи! Я его знаю. Открой! — сказал первый голос. Шталь теперь признал голос Платона Александровича. — Впусти его. — Ложная тревога! Дверь приоткрылась, затем открылась совсем. Шталь вошел в переднюю. Гигантского роста человек без мундира в белой рубашке с обнаженным палашом в руке изумленно посмотрел на шталь покатился со смеху и вложил палаш в ножны. Это был Николай Зубов. Он произнес с хохотом несколько очень крепких слов. Шталь почувствовал себя немного оскорбленным. хоть слова эти, собственно, ни к кому не относились. Хозяин, стоявший боком в конце передней, с неудовольствием покосился на своего брата, подошел к шталю и быстро поздоровался. Лакеев передней не было. — Что случилось? — тревожно спросил Зубов. — Ничего такого, князь, — с достоинством сказал шталь. — Имею поручение. — Наверное, ничего такого. — Скажите прямо, ради бога. — Да нет же, князь. — Прошу вас, войдите. Вздохнув с облегчением, произнес Зубов. — Позвольте вас познакомить. — Поручик, — он скороговоркой произнес фамилию. — Мой брат. — Имею честь знать графа Николая Александровича. — Ладно, ладно, я тоже теперь имею честь, — сказал Николай Зубов. — Так говори, в чем дело, отец мой? — Зачем пожаловал? — От него сильно пахло вином. «Поручик наш недовольным тоном, — сказал Платон Александрович, не совсем уверенно глядя на Шталя. Шталь кивнул головой с легкой улыбкой, показывая, что понимает эти слова и что сомневаться в нем никак не приходится. Он только теперь заметил, что не снял в передней остававшейся у него перчатки. По возможности, незаметно он стащил ее с руки и быстро сунул в карман». — Войдите, голубчик, — повторил Зубов, пропуская гостя в большую ярко освещенную комнату. У стола, заставленного бутылками, стоял пожилой, высокий, сухощавый, очень прямо державшийся генерал с аккуратно зачесанными вниз волосами, с задумчивыми добрыми глазами. Шталю, который не знал его в лицо, бросился в глаза белый крест на шее у генерала. Немногие имели Георгия Третьей степени, да и мало кто носил в царствовании Павла этот бывший в немилости орден. — Поручик Штольц, барон фон Бенниксон, — познакомил хозяин, — поручик наш, — голубчик, не томите, скажите, в чем дело. Шталь передал приказание государя и то, что поручил ему сказать Уваров. николай зубов покатился со смеху пожей говоришь пожей на эту ночь ах забавник дениксон приблизился к шталю и спросил с сильным немецким акцентом